Глава пятая. Эванстон, Иллинойс. Джулс в кафе на Шерман-авеню. Она села за столик в углу, спиной к стене и теперь прекрасно видит все: Уютный интерьер, огромную доску с меню, написанным цветным мелом, большие окна, барную стойку. Она изучает контингент. В основном студенты и преподаватели. И удивляется, почему Дэн назначил место встречи не рядом с офисом, а за городом. Прикончив половину чашки капучино с соевым молоком, она видит спешащего через улицу шефа. На нем очки Рэй Бен в стиле ретро и старомодная черная ветровка отголосок 80-х. Под мышкой портфель. Дэн машет ей рукой заказывает кофе и садится рядом. Швырнув портфель на стол, шеф высыпает в чашку сразу три пакетика сахара. «К твоему сведению, я никогда не прихожу раньше назначенного времени». «К твоему сведению, я всегда прихожу заранее», с улыбкой парирует Джулс, наблюдая, как шеф залпом выпивает кофе. Лицо у него напряженное, здоровый глаз покраснел. Все хорошо? Прекрасно. Не теряя времени, Дэн открывает портфель и достает оттуда толстую папку. Вот, изучи до вечера. Кстати, все конфиденциально. Эти документы не должны попасть в чужие руки. Шеф замечает висящий на стуле потрепанный рюкзак и приподнимает брови. Джул слышит голос матери: Ты уже не студентка? «Избавься от этого старья. Ты ходишь с ним со школы. Купи себе нормальную сумку, чтобы продемонстрировать, что ты серьезная девушка». Джулс моментально смущается. «Как раз собиралась прикупить что-нибудь новенькое». Дэн машет рукой. «Мне плевать, с чем ты ходишь. Главное, чтобы никто не узнал, что в папке. Обсуждать это можно только со мной. Он наклоняется ближе». И больше никаких вольностей, ясно? Джулс поджимает губы. Она понимает, о чем толкует шеф. О ее поездке в Инглвуд. Не было и речи о том, чтобы она лично отправилась на место происшествия. Вот только Джулс решила добыть материал любой ценой. Она ёрзает на стуле. Ясно? Но, сказать по правде, я не понимаю, почему мы встретились здесь. Ты сказал, что я буду работать с ней на газету. Можно объяснить поподробнее? Ты будешь мне платить из своего кармана? Прости, что спрашиваю прямо, но хотелось бы и ясности. И да, и нет. Теперь мне все понятно. Они смеются. Как я уже говорила, эта задачка поинтереснее и посложнее. Дэн скрещивает руки на груди. «Насколько я могу судить, дело как раз по тебе, со многими переменными. Сказать по правде, у меня есть личная заинтересованность. Сейчас не могу посвятить тебя в детали, но документы в той папке, что я тебе дал, помогут пролить свет на ситуацию». Шеф ставит локти на стол и подается вперед. «Что тебе известно о произведениях искусства, похищенных нацистами?» Джулс слегка прищуривается. Вроде тех, о которых рассказывается в фильме «Охотники за сокровищами». Картина Джорджа Клуни основана на реальных событиях и повествует об особом подразделении, задачей которого в годы Второй мировой стало спасение украденных произведений искусства которые гитлеровцы собирались уничтожить. Именно. Кое-что я знаю. Много лет назад я ходила на выставку, посвященную Третьему Рейху. Мама решила, что хорошо бы расширить мои познания накануне бат мицвы Дело было давно, но я помню, что нам показывали десятки картин, конфискованных нацистами. Они считали определенные произведения искусства признаком упадка называли их аморальными и запретили. Я страшно удивилась, что Гитлер и кое-кто из его ближайшего окружения в юности увлекались живописью. Это было настоящим открытием. Джул словит на себе ободряющий взгляд Дэна. Он явно ждет продолжения. Кроме того, я недавно слышала в новостях, что те, кто пережил Холокост, и их наследники, пытаются вернуть произведения искусства. Но процесс этот не быстрый из-за многочисленных юридических подводных камней. Джулс наклоняет голову на бок. Ну как? Лучше, чем я ожидал. Базовая информация есть, это хорошо. Дело вот в чем: Ко мне обратился один человек. Он хочет разыскать весьма ценную картину, которая много для него значит. Думаю, мы вполне можем считать это полотно аналогом Моны Лизы. Оно стоит миллионы. Впрочем, моего клиента деньги не волнуют. Им движут личные мотивы. Хотя, будем честны, любое украденное произведение искусства задевает чьи-то чувства. Я тут немного покопал и выяснил, что в итоге все гораздо серьезнее. Дэн подзывает официанта и заказывает еще кофе. На днях в Германии произошло убийство и кража большого количества картин. Ходят слухи, что коллекция покойного насчитывала свыше тысячи шедевров, которые многие десятилетия считались утраченными. Подозреваю, что картина, о которой идет речь, могла быть среди похищенных ценностей. «Значит, вора обокрали?» спрашивает Джулс, чувствуя, как замерло сердце. Она ощущает знакомое покалывание, завязка, ожидание, призрак, маячащий на горизонте тайны. Зацепки есть? Дэн поджимает губы. Так себе зацепки. Но для начала сойдет. Я уже говорил, что это дело имеет особое значение. По глазам видно, что шеф мыслями где-то далеко. Джулс терпеливо ждет. Она отлично усвоила, что молчание провоцирует собеседника, которому не терпится прервать дискомфортную паузу. Так ей удалось заполучить свои лучшие цитаты и материалы, просто выжидая и слушая. «Звезда индустрии моды...» — Д насекается, Попался на старую уловку. Золотые правила журналиста. Отличный ход, Джулс. Итак, раскрываю карты. Тебя ждет вторая серия «Порноворот». Журналистское расследование, которое на первый взгляд кажется простым. Вот только на карту поставлено многое, и последствия могут быть весьма серьезными. Справишься? «Справится ли она?» У Джулс пересыхает в горле. Дэн даже не подозревает, через что она прошла в ходе первой серии «Пор В голове возникает куча вопросов. «Мне нужно больше информации». «Изучи документы, вечером поговорим». «Можно спросить, чем, по мнению издателей, я буду заниматься в редакции?» Дэн усмехается. «Тем же, что делают все новички». «Сортировать документы, искать источники, проверять цитаты и факты, помогать Луизе делать рутинную работу». Джулс втягивает носом аромат кофе и вздыхает. Помощница шефа Пади ненавидела ее за вторжение на личную территорию. «А что по этому поводу думает Луиза?» «Хороший вопрос». Дэн откидывает голову назад и хохочет, словно заценив одну ему понятную шутку. «Помощница работает со мной с первого дня. Ей не нужно думать, она в курсе всего, что происходит. Это Луиза посоветовала тебя нанять. Ее впечатлило то, как ты промчалась мимо нее, и взяла на абордаж мой кабинет. В редакции все ее боятся». Луиза сказала: цитирую. Этой девочке смелости не занимать. Она из одного с нами теста. Дэн расставляет руки в стороны. Добро пожаловать в команду, занимающуюся журналистскими расследованиями. Нас расформировали, мы работаем неофициально, зато эффективно. Джолс, я могу тебе доверять. Вопрос риторический. Девушка прорвалась мимо Луизы, получила сенсационные материалы, Готова начать. Для Дэна вполне достаточно.